про юбилей. Давным-давно, еще при Сталине, когда в стране порядок был, отмечали юбилей товарища Сталина. Пригласили кучу народу: военных, артистов, ученых и так далее. Позвали, разумеется, академика Капицу. А у Капицы на тогдашнюю власть был давно наточен зуб. Его же, считай, за шкирку выдернули из лаборатории в Кембридже, где он блистал на международной арене и морально-политически разлагался. А потом еще заставили атомную бомбу выдумывать под руководством Берии. Капица вообще не хотел бомбу делать, умаился год за годом замышлять недоброе. А уж с таким начальником, как Берия, он бы и гвоздя не выдумал. Не сошлись, мягко говоря, характерами. Поэтому Капица бомбу спихнул на академик Сахарова, который тогда был молодой, горячий советский парень, а не старый унылый антисоветчик. А сам залез в сарай на даче и давай паять, лудить какой-то физический аппарат. Великий был рукодельник. Новый институт еще заглядывал, а то вдруг Сахаров взорвется от избытка энтузиазма. Это же всю Москву сдует вместе со ставином, неудобно может выйти. И вот, значит, сидят академик Копицы с академиком Сахаровым после смены в подсобке. Раздавили полбанки, чтобы стронций из организма вышел. Козла забивают. Академик Ландау тоже стакан хлопнул и по бабам убежал, а то бы пулю расписали. И тут приезжает курьер из Кремля с пригласителем билетом на юбилей товарища Сталина копиться ему небрежно. Спасибо, я не пойду. Академик Сахаров, как сидел напротив, так под стол и свалился и не вылезает. К курьеру что? Его дело маленькое, он хмыкнул да уехал, а Сахаров из-под стола слабым голосом спрашивает: «Петр Леонидович, вы в своем уме? Да ладно вам, Андрей Дмитриевич, вылезайте, доиграем. Доиграемся. Копцы по столу костяшкой хлоп, прямо над головой Сахарова и говорит: Рыба. У Сахарова в мозгу чего-то щёлк. Вылезает из-под стола, глядит вроде на а глаза куда-то внутрь. Явно замыслил недоброе. Коптица на дачу уехал, Сахаров опять под стол. Сидит там, доминошной костяшкой снизу по столешнице постукивает и к чему-то прислушивается. На завтра коптице из института звонят, умоляют: "Приезжайте, товарищ директор, а то у нас академик Сахаров с ума сошел. Во дворе по полум прыгает, всех посылает, говорит: "Не мешайте работать, я ставлю эксперимент". Прыгнет и смотрит, как вода через край выплескивается. Стоп, подождите минуту. У меня как раз дождик был. Вышел Капица из дома, прыгнул с крыльца в лужу, проследил за волной, нахмурился. Вернулся к телефону оттуда прямо визг. Ой, Петр Леонидович, спасите, они уже с академиком Ландау вдвоем прыгают. Капица вздохнул тяжело, поглядел с тоской на свой любимый сарай, где уже почти синхрофазотрон спаял, маленький только. И говорит: Ладно, высылайте машину. Должен же ей этим болтусом смету на эксперимент подписать. Сами не догадаются, а ботинки ведь не казенные у них, и уже не боюсь, разваливаются, хоть ботинки компенсируем. Тем временем Берия сидит на работе, списки приглашенных на юбилей товарища Сталина читает. Читает раз, читает два, удивляется. Вызывает секретаря. тычет ему бумагу в нос? Тут какая-то ошибка. Почему забыли эту английскую штучку любимого физика шмизика товарища Сталина, академика Копицы растуды его туды. Никак нет, не забыли Лаврентий Павлович. он сказал, не придёт. Сбери чуть апоплексический удар не сделался. Отдышался всесильный министр, выдвинул ящик стола, достал бутылку в изисубуне, пробку внутрь пальцем протолкнул, хлебнул из горлышка, вроде полегчало ему. Протер запотевший от злости пинсные зловещи так спрашивает: "Это точно?" Так точно, Лаврентий Павлович. Ну все, Берия думает. Капец тебе, дорогой товарищ, копица. Не простит хозяин такого отношения. Ох, попил ты мои кровушки, теперь я в твоей искупаюсь. Хватает список и бегом к Сталину. Вот, говорит, коба, гляди, сколько народу будет. Сталин посмотрел список одним глазом и сууморочно так: Кругом бардак, и у тебя бардак. Машинистку свою накажи, на букву К одна фамилия пропущена. Да не пропущена. Это твой любимый капицы в конец оборзел, сказал, не придет. Вообще-то он твой, Капица, Сталин говорит. Ты же его начальник. Вот и обеспечь явку. Берия стоит в потолок глядит демонстративно и бормочет как бы под нос. Тоже мне нашелся британский лорд Черчилль недорезанный. Ладно, ладно, стальни ему, а сам за телефон. Не Ники Лаврентий. Такая штука, понимаешь, и ты родине нужен, и копица тоже нужен. Общее дело делайте. Алло, генерала Власькин. Слушай, не в служба в дружбу. Смотайся к этому физику Шмизику Капице. Спроси его, только вежливо, какого хрена он положил с прибором на генерального секретаря ЦК КПСС. Скажи, пускай не корчит из себя британского лорда, падла такая, а приходит ко мне на день рождения. Только подарков не надо. И так уже класть некуда. Все, дуй. В общем, приезжает академик Капица в институт, а у ворот знакомый лимузин начальника охраны Сталина. Копицы приготовился отругиваться и оправдываться. Заходит во двор и видит сцену, от которой ему малость не по себе. Стоят на краю лужи академик Сахаров и генерал Власик. А потом дружно в лужу прыг. Копиц тихонечко задом, задом и в свою машину, и шофёр говорит: "Покатили обратно на дачу. Мне тут больше делать нечего. А Сталин сидит с Жуковым к юбилею готовится, работает с документами, этикетки друг к другу читают, тепленькие уже оба. И тут является генерал Власик в мокрых ботинках, А с ним академик Сахаров, вообще хоть выжимай. Это что еще за? Сталин прям не знает, какое придумать эпитет. Морской десант, Жуков подсказывает. Вам подарок к юбилею от академика Капицы, Лавский репортует. Тьфу, я ж сказал, не надо подарков, и так уже от них исторический музей распух. А этого еще кормить придется, Ничуть чего же из него набивать. Дорогой товарищ Сталин, говорит академик Сахаров. Подарком не сам я, а блестящая идея, зарившая меня под мудрым руководством академика Копицы, неусыпным надзором товарища Берии и лично вашим оплодотворяющим влиянием. Я выдумал новое оружие. Одно слово, учёные бросают Сталинжуку: чего только от скуки не выдумают. Ну. Идея такая, товарищ Сталин: вести атомные бомбы в Америку самолетами далеко и хлопотно. Надо понаделать атомных торпед и расстрелять ими с подводных лодок американский берег. И по военно морским базам. Хлоп, хлоп. Точно попадать не обязательно. Главное, поднимется гигантская волна и смоет все, что есть на берегу к ядрине матери. Погоди, у них же там города сплошные, Жуков встревает. Это ведь не только базам, но и гражданским Кердык. Ну что поделаешь, сами виноваты, Сахаров ему. Сталин с Жуковым переглядываются и передергивает оба. Прикинули, видать, какими словами обзовет их мировая общественность, если они случайно Нью-Йорк утопят. Тем более Жуков совсем недавно с Эзенхауэром бухал, а уж со Сталиным вообще всё ихнее американское политбюро квасило. И тут такое мокрое дело наклевывается. А можно лучше, Сахаров не унимается. На дне океан есть разломы, и если у берегов Америки в эти разломы опустить атомные бомбы, да правильно их взорвать, будет волна совсем до небес, метров пятьсот, которая смоет к кедрени матери вообще все побережье и кирдык Америки. Сталин таращится на академика Сахарова, как на неведомую зверушку и соображает, что сказать. "Нет, идея очень интересная", бормочет он, наконец, машинально нащупывая под столом бутылку хвенчары. "И мы, старые большевики, не склонны к сантиментам, но но но тут его опять Жуков выручил. Он тоже глядел, глядел на академика Сахарова и спрашивает вдруг: «Парень, а ты воевал?" Сахаров обиделся и надулся. А Жуков к Сталину барачитвается, ему колезно. И откуда ж у нас Иосиф Иосифович такие людоеды вырастают? Это не я, Сталин быстрой ему в ответ. Это все копится, набрал, понимаешь, в полный институт. Тот -то и я сейчас вспоминаю, он одно время просился к академику Павлову в помощники. Мам родная, вот с кем приходится работать Георгий Константинович. Ты еще на своих раздолбаев жалуешься. А у меня вот, для да Гитлера так не боялся. Они же, если замыслят, чего недоброе, сразу ко мне бегут хвастаться. А я как представлю себе последствия, и потом ночами не сплю. Сахаров стоит будто оплёванный, судя по тому, как течет с него оплёванный верблюдом. Генерал Власик прячет глаза и тихонько по полшага боязливо отодвигается от академика подальше, а то вдруг укусит или еще чего. И тут в кабинет Берия вваливается с ящиком на пореуле. Сталин сразу лучше себя почувствовал и бодр так Берия говорит: "Слушай, Лавренть, я тут подумал. Не хочет копиться на юбилей переходить, и замечательно. И черт с ним. Сделаем вид, будто у тебя машинистка ошиблась, а мы не заметили. Эй, Лавренть, ты куда? Лавренть, только не вздумай покончить с собой, ты мне еще нужен. Да постой, дурак. Ладно, я его сниму с должности, но ты его не трогай. Возвращается академик Сахаров в институт, а там как раз подсобки академик Ландау сидит. После смены вымывает из организма стронцы, чтобы смело идти по бабам. Ну Ландау сразу Сахаров стакан буль-буль-буль, а Сахаров уныло снимает что-то с пиджака и в стакан буль- Ландау пригляделся, в стакане лежит золотая звезда героя соцтруда. "Это тебе за что, Андрей Дмитрич?" спрашивает Ландау ревниво. Ландау все таки год отсидел а Сахаров, по их ученым понятиям, совсем пацан еще, даже под следствием, не был. "Это мне за науку, Лев Давидович," отвечает Сахаров просто. "Так и сказали, мол, будет тебе дураку на будущей наука. А копицы тоже дали. Под зад коленом ему дадут, и все из-за меня. Нашелся, понимаешь, оружейных дел мастер." А академик Капица сидит в своем любимом сарае, и увлеченно паяет синхрофазатор. Впервые за долгие годы великий физик счастлив. От него больше не требует замышлять недоброе, а если опять потребует, он пошлет. Вырастил себе молодую смену, наконец-то можно с чистой совестью уйти в завязку.